Глава десятая «Орел! Как есть орел!» Командир лейб-гвардии егерского полка генерал-майор Иосиф Родионович панасенко с одобрением оглядел Василия с головы до ног, задержав взгляд на орденских планках и нашивке. «Мелковат, правда, но хищная порода чувствуется. Павел Алексеевич, вы жаловались, что в вашей роте взводного не достает? Забирайте, пока не передумал». «Да, но...» — попытался возразить дежурный по полку капитан Ротмистров. Только генерал его уже не слушал. «Вы, подпоручик, где квартируете?» «Впрочем, это неважно, потому что полк сегодня на казарменном положении, а ваша рота уже вечером вылетает в Харбин. Так что не посрамите и все такое. Торжественной речи отложим до победы. Оркестра тоже не будет. Забирайте, Павел Алексеевич, своего взводного и идите готовиться к вылету». Полк уж как-нибудь без дежурного обойдется». апанасенко Панасенко прошел к себе в кабинет, а капитан вдруг спросил. «Лет тебе сколько, подпоручек?» «Четырнадцать вчера исполнилось», — честно ответил Вася. «М-да. А что такого? Аркадий Гайдар в шестнадцать лет полком командовал?» «Партизанским полком, а это сам понимаешь. Но да, американцев в Приморье от его действий на взрыд плакали» ну ладно взводном так взводном пойдем с людьми знакомиться а вот это василий показал на баулы с обмундированием и чехол с винтовкой автомат висел на плече егорыч распорядись слушаюсь господин капитан кстати подпоручик это твой первый заместитель а есть и второй вообще то в ведомости на жалованье числится но в какой ведомости ты что еще не получил подъемные столовые и квартирные деньги «Глеб Егорович, как же так?» «Не успели», — объяснил зауряд прапорщик. «Так проводи. а да я пока здесь подожду». Капитан Ротмистров смотрел вслед торопящемуся за провожатым Красному и улыбался. Гимназистов в его роте еще не бывало. Впрочем, не самый худший вариант. Георги четвертой степени не дают за красивые глазки или правильное происхождение. А что у мальчишки связи на самом верху, и по его поводу звонит сам начальник дворцовой полиции генерал Власик, вообще можно не принимать во внимание. У каждого свои недостатки. лейбгвардейский полк численностью превосходит пехотную стрелковую дивизию, и роты в нем сравнимы с иными батальонами. И вооружение, и ротное хозяйство. Так что взвод подпоручика Красного, состоящий из трех отделений по 30 человек в каждом, грузился сразу в четыре дирижабля. Цельнометаллические гиганты из сверхлегких сплавов приводили в восторг Василия Красного, но печалили капитана Василия Родионова. Он размышлял о том, сколько бы штурмовиков Ил-2 могло получиться из такого количества бездарно потраченного материала. Десятка три из одной махины. Пожалуй, что так. Тогда по бомбовой нагрузке примерно одинаково. Но по результатам применения... Вот здесь разница есть, и не в пользу дирижаблей. Они летят медленно, видно их издалека, рассеивание при бомбардировке с большой высоты огромное. Противник успевает замаскироваться или разбежаться. С них хорошо города бомбить, да и то ночью, чтобы уменьшить шансы на успех у вражеских зенитчиков. По совету Глеба Егоровича в процесс погрузки Василий не вмешивался, только отдал соответствующие приказы командирам отделений и на удивление все прошло без сучка и задоринки, что вызвало одобрение со стороны капитана Ротмистрова. «Учись, студент!» — выговаривал ротный командиру четвертого взвода, прапорщику из недавних вольноопределяющихся. «Суетишься, орешь, в каждую дырку затычкой лезешь, а толку нет, спортсмен, бля!» Ротмистров ограничился одним ругательством, хотя наружу их много просилось. Вот это золото из генеральских сынков, что пристроен папаше на теплое, почетное и до недавних пор вполне безопасное место. Нет, сам-то генерал-вояка хороший, довольно известный еще с прошлой войны. Но когда отбившееся от рук чада с треском вылетела из университета за прогулы и неуспеваемость, определил его суда. Благо занимал призовые места на чемпионатах по парашютному спорту. «Ясное дело, спортсменам прямая дорога в Егеря». Прапорщик бросил на красного неприязненный взгляд, считая более удачливым выскочкой с более высокими покровителями. А как же иначе можно стать подпоручиком в столь юном возрасте? Выслуживается перед начальством, гад. И сел в дирижабль со своими егерями, игнорируя традицию лететь с теплой офицерской компанией, коротая время за вином и картишками. Так-то уставом запрещено, но... Примерно через 12 часов полета Василий понял, почему в огромный дирижабль, способный поднять всю роту целиком, загрузили только 25 человек. Представьте плацкартный вагон поезда «Петербург-Владивосток», ползущий к месту назначения 10 дней. Там уже на вторые сутки люди ненавидят друг друга, но терпят, потому что выйдут на конечной остановке и никогда больше не увидятся. Но пассажирам поезда хоть можно по перрону на станциях прогуляться и отдохнуть от попутчиков в привокзальном ресторане. А тут ползет по небу чертова каракатица и останавливаться не собирается. Скука смертная. Василий успел выспаться, позавтракать и пообедать, почистить все огнестрельное и заточить все холодное оружие, написать три страницы доклада императору по поводу самолетов Еще сходил в гости к зауряд прапорщику и замучил вопросами механиков. Штурмансы от Красного уже прятаться начали. Хотя нет, вот как раз один из них показался и целенаправленно направился к сидящему в курительном салоне Василию. Да, есть на дирижабле такие помещения. Эстеты, мать их. Господин подпоручик, вас вызывает капитан Ротмистров. Куда вызывает? На сеанс связи. Прошу пройти в рубку. Рубка здесь на самой верхотуре, и выше нее только небо. Наверное, для того, чтобы в случае каких-нибудь неполадок и жесткой посадки не рисковать экипажем и мягко приземлиться на гондолу с пассажирами или пустой бомбовый отсек. Механики, правда, тоже в гондоле, а у штурманов скворечник еще ниже, но тех и других, что в военно-морском флоте, что в военно-воздушном, за настоящих людей не считают». Судя по голосу, капитан Родимцев был весел и слегка поддат. «Подпоручик, ты там с ума еще не сошел в гордом одиночестве?» «Пока нет, но близко к тому, Павел Алексеевич», — честно ответил Красный. «Вот хочу провести занятия с личным составом». «Какие?» «Да без разницы, лишь бы время быстрее летело». «Вася, ты это прекрати!» «То есть не начинай!» Голос Ротмистрова из «Веселого» стал строгим и чуть-чуть злым. «Нам скоро с китаезами резаться, пусть ребята отдохнут спокойно. И не вздумай сухой закон объявить». И в мыслях не было. «Это правильно. К капитану вернулась прежняя веселость. Мы сейчас в Оренбурге садиться будем, так что перебирайся к нам. Это приказ, господин подпоручик. Приходи, Вася, чего ты там в одиночестве болтаешься? А Егорыч за подчиненными присмотрит». «Приду, Павел Алексеевич» согласился красный так как заметил что егеря и его взвода посматривают с настороженностью и ожиданием она зауят прапорщика благоухающего хорошим коньяком с одобрением и надеждой в оренбурге до заправку сделаем зачем до заправку роту нижегородских драгун захватим вместе с конями откуда у них кони драгуны сейчас это тяжелая пехота прорыва а название так по наследству досталось но ну, а так тогда «Сами они кони еще те! Будет весело, обещаю!» В прошлой жизни Василию не довелось побывать в Оренбурге. Знал только из пушкинской капитанской дочки, что это деревянный городок в заснеженной степи, а вокруг него скачут на лошадях пугачевцы в заячьих тулупщиках. Вроде бы там еще на бильярде играют на деньги, но это не точно. Кстати, про деньги. По правилам хорошего тона у господ-офицеров принято начинать знакомство с достопримечательностями любого города с посещения ресторана. На голодный желудок рассматривать шедевры, местные архитектуры, как-то не камельфо. Сколько наличности в бумажнике? Хватит двух с половиной тысяч. В провинции, говорят, все намного дешевле в сравнении со столицей. Даже для Петербурга сумма неплохая. Годовая заработная плата высококвалифицированного рабочего на казенном заводе – На нее можно купить автомобиль Форд АК и на остатки содержать семью из пяти человек. Или за те же две с половиной тысячи можно целую неделю обедать в одном из модных ресторанов столицы, где специально для декаденствующих снобов даже сливочное масло привозят из Парижа. Есть такая деревня неподалеку от Вологды, но широкой публике знать о ней не обязательно. Но только зря Красный готовился. Не довелось побывать в Оренбурге в прошлой жизни, Пролетел мимо и в этой Пролетел в прямом смысле, потому что причальные мачты аэропорта находились довольно далеко от города. На погрузку роты Нижегородских драгун ушло 40 минут, но перед этим 16 дирижабли роты потратили 4 часа на причаливание и подтягивание к земле с помощью лебедок. В Харбине, говорят, еще хуже будет. Три причальные мачты против пяти здешних. Василий дождался посадки, с чувством обматерил современную чудо-технику и пошел к командирскому дирижаблю, застегивая на ходу пятнистую куртку. Это в Петербурге конец марта можно считать началом весны, когда дождями съедает последние сугробы. А в этих степях она наступает в августе. Может, чуть раньше, но вряд ли намного. Хотя некоторые утверждают, что здесь даже лето бывает, причем очень жаркое, но, скорее всего, обманывают. «Какое лето, если сейчас минус тридцать?» «Замерз Василий?» «Господа, вчера я не успел представить нашего нового взводного, а сейчас прошу любить и жаловать...» «Командир второго взвода подпоручик Василий Иосифович Красный!» Капитан ротмистр встретил Васю как долгожданного и горячо любимого родственника. Даже обнял и похлопал по спине, шепнув на ухо. «Не раздевайся пока. Хочу господам офицарам сюрприз сделать». Как на морском дне замерз, Павел Алексеевич. Вася поддержал игру уротного, хотя и не понял ее смысл. Думал, не дойду эти триста метров, а колею по дороге. Не возражаете, если куртку пока оставлю? Да ради бога. Господа, налейте чаю под поручику. С Ромом, уточнил командир четвертого взвода, еще при погрузке в Гатчине, бросавший на Василия неприязненные взгляды. Рекомендую как лучшее средство от простуды, куда как лучше привычного вам молока. А вот это было уже почти оскорблением, на самой грани. Васю пробуют на слабину, предлагая или показать зубы, или стать мальчиком для битья. В моральном, разумеется, смысле. Цветущее когда-то буйным цветом цукачество в русской императорской армии во время прошлой войны сошло на нет. А после Великой Октябрьской реставрации его душили жестко и целенаправленно. Но кто же откажется подточить острые когти о новичка? Военный человек, особенно офицер, он животное хищное, с природной тягой выстраивать иерархию. А раз так, то почему бы не поучаствовать в этом увлекательном занятии? Вы правы, ваше благородие. Можно и молока. Вася с преувеличенной доброжелательностью улыбнулся прапорщику со значком парашютиста-спортсмена. Распорядитесь, чтоб вскипятили. И меда две ложки. Какой-то офицер из Нижегородских Драгун жизнерадостно заржал, а прапорщик сделал следующий выпад. «Увы, юноша, мы рассчитывали на детское меню и не запаслись молоком. Боевые офицеры, знаете ли, предпочитают крепкие напитки». «Конечно же, знаю. Но вы не переживайте, когда-нибудь и вы попробуете эти напитки». Мощный моральный удар потряс оппонента, но он не сдался и попытался снова перейти в наступление. «Но если чай с ромом не пьете, то хотя бы в карты играете? Неужели ваша матушка настолько строга, что до сих пор вам этого не позволяет?» Вот тут Красный не знал, что ответить. Император Иосиф I плохо относился к азартным играм, так что карты в семье не приветствовались. Не умел Вася играть в карты, и на умение капитана Родионова тоже не стоило рассчитывать. «Вряд ли, господа офицеры, режутся в подкидного, буру, сику или двадцать одно» популярную у воспитанников детских домов. «Никаких карт до взлета», — решительно заявил командир роты. «Черт побери, да принесите же под поручику чаю». Василий кивнул с благодарностью и вдруг услышал в собственной голове голос, говоривший на английском языке с ирландским выговором. «Парень, давай хорошенько вздуем этого хлыща». «Ты кто?» «Да и биться сослуживцу морду как-то...» Перед Васей появилась прозрачная фигура типичного ирландца. Рыжий, нагло ухмыляющийся щербатым ртом, небритый, в зеленом котелке на голове и с элегантной тяжелой тростью в руке. «Да мы тут практически все патруки. Ты тоже так зови. И кто говорит про вульгарный мордобой? Мы будем играть в карты». Кажется, никто, кроме красного, этого ирландца не видел. Да не кажется, а так оно и есть. Все смотрят с любопытством и ожиданием, но не на привидения, а на самого Василия. «А мы умеем играть?» «Обижаешь, патрон!» И тут Вася его вспомнил. Это один из тех двух половиной тысяч, что приходили к нему в бреду после взрыва бомбы сумасшедшей террористки. Как его там? Нет, точно не Патрик. Да и не важно, как зовут. А важно то, что при жизни ирландец был профессиональным шулером, попавшим на жертвенник английских некромантов в секторов после того, как взорвался и хапнул не по чину. Нельзя выигрывать у герцогов, поставивших на кон фамильный замок и молодую жену. «Мухлевать будем?» «Зачем?» — удивился ирландец, и рядом с ним появились еще три привидения, на этот раз китайского происхождения. «Рекомендую братьев Ли, патрон! Лучший притон во всем Гонконге! Опиум, скупка краденого, азартные игры, роботорговля, шпионаж на любую страну!» Китайцы церемонно и молча поклонились. Кажется, разговорчивость не входила в число их недостатков. «Погодите, но мне казалось, что ваши души...» «Ушли на перерождение, да», — согласился ирландец. «Но наша память — их прощальный подарок». «Ну что, патрон, играть будем?» «А давай», — мысленно согласился Красный и добавил вслух, обращаясь к Ротмистрову. «Павел Алексеевич, почему бы в самом деле не расписать пулю?» «Мы играем на деньги!» — вскинул голову прапорщик. «Так я и не предлагаю на фантики или щелбаны. По десяти копеек завист, а?» Капитан Ротмистров буквально наслаждался тихим зрелищем красивой игры и размышлял о том, что юный подпоручик явно не тот, за кого себя выдает. «Кстати, за кого он себя выдает? Да черт его знает!» Но разве может мальчишка 14 лет за несколько часов оставить прапорщика Куликовского без на 12 лет вперед? И все это с невозмутимым лицом лишь однажды позволил себе улыбнуться, когда командир Нижегородских драгун спросил у прапорщика. — А пленарий Григорьевич, у вас имение есть? — Нет, только дом в Петербурге. — Жаль. А то бы можно было паровоз в качестве памятника поставить. — Какой паровоз? — «Тот, что на мизере словлен!» А как подпоручик колоду тасует, просто песня. Между тем, самого Василия такая виртуозная работа с картами не радовала. Умение умением, но пальцы не привыкли, и несколько раз он с трудом сдерживался, чтобы не показать боль от выворачиваемых под немыслимыми углами суставах. Нет, профессия каталы точно не его призвание. Зато забавно наблюдать, как призраки-китайцы, растекаясь по столу тонкой пленкой, заглядывают в чужие карты. И на прапорщика смотреть тоже забавно, особенно в самом начале игры, когда Красный все же снял куртку, представив на всеобщее обозрение орденские планки и нашивку за ранения Особую пикантность добавлял Орден Священного Сокровища, по традиции Российской империи, вручавшийся за выдающиеся успехи в обеспечении государственной безопасности. Третий из играющих, командир Нижегородских Драгун, поглядывает на эту награду, но вопросов не задает из опасения получить правдивый ответ. Тут дело такое. А прапорщик поглядывает на канделябр. Все же традиции карточных игр в гвардии нерушимы, и даже в дирижабле играют при свечах. Еще канделябром принято бить по лицу пойманных за руку шулеров. Вот он и опасается — так как Вася заметил попытку подсмотреть карты при сдаче с помощью полированного портсигара. Детский лепет, ей-богу. Когда гора выше Эвереста, хоть лбом в стену колотить, все равно не поможет. Автор не дает толкования терминов преферанса, так как на сюжет они не влияют. «Разрешите папироску, Аполлинарий Григорьевич». Видимо, рот мистер Жуков тоже обратил внимание на нехитрую уловку прапорщика, но не стал поднимать шум. «Ага, спасибо. И Василия Иосифовича угостите». «Благодарю, Георгий Константинович, но мне матушка курить запрещает». Отказался Вася и подвинул портсигар поближе к канделябру. «Строга? Не то слово. Даже за карточную игру может без сладкого оставить». «Это жестоко, Василий Иосифович». В глазах ротмистр плясали смешинки. «И как вы выходите из положения?» «Всегда находятся добрые люди, готовые профинансировать мой поход к кондитеру. Не так ли, Аполлинарий Григорьевич?» Прапорщик открыл рот, чтобы ответить что-нибудь едкое и оскорбительное, но Георгий Константинович побарабанил пальцами по серебряному портсигару и как бы невзначай поправил свечу в канделябре. Потом потянулся с усталым видом. «Время, господа. Заканчиваем?» «Заканчиваем», — согласился Вася. «Я ведь до сих пор не пил чай, а матушка настоятельно требует». «Матушка плохого не насоветует, Василий Иосифович». «Я тоже так думаю, Георгий Константинович». Ротмистров ошибся в пессимистических прогнозах. Прапорщик Куликовский проиграл жалование не за 12 лет, а всего лишь за два года. А вот подпоручик Красный удивил. Он не отказался от выигрыша но потребовал внести его в ротную кассу для поощрения нижних чинов, что непременно отличаться в предстоящих боях. Прапорщика такое требование более чем устроило, так как щадило размазанное по ломберному столу самолюбие. Благодарный Аполлинарий Григорьевич до того расчувствовался, что подарил подпоручику свой портсигар вместе с папиросами. Роскошный подарок, что и говорить. Правда, при этом почему-то весьма нервно поглядывал на канделябр. Чуть позже ротмистер Жуков объяснил причину нервного поведения. Посмеялись, конечно, но капитан пообещал себе избавиться от прапорщика при первой же возможности. Егерь, он на то и егерь, чтобы никогда никому и нигде не попадаться. Сегодня его в такой мелочи разоблачили, а завтра что будет? А завтра он всю рот под монастырь подведет неправильной маскировкой или природным скудоумием, в обоз, на склады, к чертям собачьим. «Но согласись, Паша, твой подпоручик нас красиво сделал». Жуков прикурил папиросу от огонька на указательном пальце и выпустил дым в потолок. «Тебе, Жора, грех жаловаться. Сто двадцать рублей невеликие деньги». «Это да. И знаешь, мне показалось, что он меня пожалел, а мог до подштанников раздеть, как того же прапора. Повезло тебе с взводным». Капитан Ротмистров пожал плечами. «Вот этого я пока не знаю». Повезло или нет? Преферанс может сделать из человека обезьяну, но для офицера добрось. Да ты его награды видел? «Еще в Петербурге видела что? Нам в Оренбурге свежие газеты загрузили, и пока вы играли, я почитал. Леб гвардейцы читают газеты? Удивился Жуков. Куда катится мир? Не смешно. Ладно, извини. Что там в газетах? Статья о подвиге гимназиста, спасшего императора от террористки с бомбой. А нашивка за ранение? Контузило при взрыве. Так что, Жора, не завидуй. Я-то думал, мне достался обстреленный взводный с боевым опытом, а тут... Боевой опыт в 14 лет? Вот сейчас мне смешно стало. Да мало ли как оно бывает. Сам, что ли, не встречался с генералами после омоложения? А ты не знал, что он гимназист? Знал... «Но надеялся на лучшее. Он хоть одаренный?» «Не уверен, но очень хочу на это надеяться». «Так спроси. Как будто это что-то изменит». «Тогда не спрашивай. Мудрый совет, ага». Жуков пожал плечами, не понимая переживаний капитана. «Если бы с теми же французами схлестнулись или с австрияками, тогда наличие одаренного играло бы большую роль. Против китайцев способности ротного командира достаточно без помощников». Егерям в атаку под прикрытием щитов ходить не нужно, а с китайскими колдунами пуля справляется без всякой магии. У них весьма своеобразная манера использования одаренных. Вот в 1929 году что-то грохнуло, обрывая воспоминания командира нижегородских драгун на самом интересном месте, и дирижабль вздрогнул от отдачи крупнокалиберных пушек. И «Еще раз! И еще!» Пулеметы застучали длинными очередями, и, наконец-то, противно завыла сирена. «Какого хрена? Мы же над своей территорией!» «Хрясь!» Прямо над головой рот мистера Жукова в обшивке появилась дырка размером с кулак, и вокруг нее несколько пулевых пробоин. «Или уже над чужой!»